13 Лена. О, боже мой, как я все это пережила! А я тебя предупреждал. Не упустил возможности напомнить брат, когда я спускалась утром в гостиную. не хотелось показать ему средний палец, но руки от усталости даже не поднимались. Оставшихся после ночной уборки сил хватало лишь на то, чтобы с трудом переставлять ноги, заставляя измождённое тело двигаться строго в направлении двери. «Надеюсь, ты добилась именно того, что замышляла?» — усмехнулся Рома, накидывая на плечи куртку. Я предпочла не отвечать ему. Молча прошла мимо и направилась в сторону выхода. В ушах всё ещё стоял мамин виск, граничащий с ультразвуком. Мои бедные мозги под его воздействием будто через мясорубку провернуло. Стоило вспомнить, как она вышвыривала ночью пьяных гостей из нашего дома. У меня от стыда случился нервный тик. Глаз задергался, и губы задрожали. До трех часов ночи я на коленях драила гостиную под звон ее норовоучений, а потом еще час. Собирала пустую тару на истоптанной лужайки возле дома. Если бы Ромка не помог мне убрать на кухне, я бы точно не соскребла себя с кровати утром. «О!» — королева вечеринок соизволила спуститься. Остановил меня голос матери в коридоре. Я замерла. Вообще-то я надеялась, что, израсходовав все силы на перебранку, родительница будет спать до обеда, Теперь же ее голос обрел еще большую силу и звучал уже беспощадной бензопилой, вонзающейся в мои оголенные нервы горячим опасным острию. «Брррр! Доброе утро!» — отозвалась я, впиваясь пальцами в ремень сумки. А потом осторожно обернулась и натянула на лицо безразличную улыбочку. Если уж хватило наглости устроить вечеринку и разнести в пух и прах дом, то нужно быть дерзкой до конца. Я позвонила отцу, предупредила мама. Лицо у нее было припухшим, глаза покраснели от недосыпа. Пусть сам с тобой теперь разбирается. Ладно. Вздохнула я, поправила волосы и зевнула. Пока. Ты куда так вырядилась? Она с недовольным видом сложила руки на груди. «В универ. Не могла еще покороче юбочку надеть? Ну что за набедренная повязка?» От всё возрастающего звука ее голос у меня опять зашумело в ушах. «Нормальная юбка!» — ответила я, доставая и закидывая жвачку в рот. «Ты никуда в таком виде не пойдешь!» — решительно заявила мать. «Мам, не начинай!» — я поморщилась. «Нет, — я сказала, — иди переодевайся!» «Живо!» «Мам!» Она всегда так ходит. Брякнул Ромка, проходя мимо нас. Последнее время. Он пожал плечами и вышел. «Что?» — переспросила мама. «Ты слишком занята собой, чтобы заметить». Не удержалась я. Она открыла рот и часто-часто захлопала глазами. «Ладно, мне пора». Махнув ей на прощание, и открыла дверь. Я сказала «Переоденься!» Уже не так уверенно попросила мать. Тогда я опоздаю на пару. Мы с отцом поговорим с тобой, так и знай. Угу. Я хлопнула дверью. Прошла по дорожке, вышла за ворота и направилась к красной Ауде. Больше всего на свете мне хотелось сейчас придушить подруг за их помощь в организации вечеринки, но тогда пришлось бы идти в универ пешком, Добираться до него на автобусе или, что хуже, просить подвезти брата?» Собрав волю в кулак, я открыла дверцу и плюхнулась на заднее сиденье машины Жанки. «Привет!» — поздоровались девчонки. «Привет!» «Конечно!» Подружки, как всегда, были при параде и с макияжем, выглядели стильно и свежо. В руках они держали стаканчики с утренним кофе, а на лицах сияли счастливые улыбки. «Картинка с обложки журнала, не меньше!» «Держи!» — передала мне мой кофе Окс. и Желание высказать все, что накипело, тотчас утонуло в волне благодарности. Кофе! Вот что мне сейчас было остро необходимо! «Ты как?» — обернулась ко мне Жанка. «Жива!» — сделав глоток, насупилась я. «Оно и видно!» Покачала головой подруга, даже не накрасилась. «Окс, требуется экстренная помощь. Сейчас, сейчас!» Окси достала из бардачка патчи, охлаждающую маску, флюид, корректор, что-то еще, и бросила мне на колени. «Приведем тебя в порядок в два счета!» С помощью подруг я быстро наклеила подушечки под глаза, нанесла прохладную маску на лицо. Горячий кофе тоже сделал свое дело. Мозги заработали, веки открылись, и мне немного, но захотелось жить. и мрак!» Глядя на меня в зеркало заднего вида, заключила Жанка. «Дай ей сухой шампунь и расческу!» Окси порылась в сумке, извлекла нужное и протянула мне. «Твоя маман, конечно, сорвала наш вчерашний план, но ты не расстраивайся!» сказала она, когда автомобиль свернул к университету. «Парни почти в наших руках. Матвей вчера пригласил Жанку на спортивный матч, и Харитоша там тоже будет». Угу, волнуюсь, я глотнула все еще обжигающего кофе. Мама в бешенстве, весь универ и Харитон в том числе смеется над тем, как гостей вчера вышибли с моей вечеринки. Я полночи не спала и выгляжу ужасно. «Разве что-то может быть еще хуже?» «Оказывается, может. Это я поняла почти сразу же, как вошла в здание. Гаевская перегородила мне дорогу методист Алена Павловна. Тебя вызывают в деканат». «Меня?» — удивилась я. «Тебя?» — подтвердила она и указала на лестницу, ведущую наверх. У меня сердце кольнуло от внезапно родившейся внутри тревоги. «Иди!» — благословили меня девчонки. — Наверное, какая-нибудь ерунда. — ободряюще улыбнулась Окси. — Спросят, почему прогуливала пары. — Ну, придумай что-нибудь. Скажи, что у тебя были месячные. Это всегда прокатывает, — посоветовала Жанка. Декан встретил меня холодно. — Гаевская, вы уже видели списки? Их сегодня вывесили. — Нет. — Какие списки? Я вжалась в кресло. Декан был седым, старым и непреклонным. Он смотрел на меня сверху вниз, как великан на букашку, и, похоже, моя природная привлекательность ничуть его не очаровывала. «Предварительные списки на отчисление, Гаевское. Разве я вас не предупреждал?» «Что? Ну, говорил как-то, да. Типа, учитесь прилежно, сдавайте что-то там, долги какие-то. «Но то все было так поотечески, ненавязчиво, а тут сразу бам и отчисление. Как такое возможно?» «Вы даже не наработали минимального процента посещаемости», — грозно объявил декан, вводя пальцем по ведомости. «По предметам у вас практически нулевая аттестация, на носу сессия, а у вас еще прошлые долги не закрыты». «Но мой отец...» Пробормотала я, решив использовать свой единственный аргумент. «Я помню», — нахмурился декан. «В нашу последнюю встречу я обрисовал ему ситуацию. Да, ваш отец неоднократно помогал нашему университету, но мы с ним сошлись на том, что вы закроете все хвосты и подтянете учебу. Но ведь я...» «Почему так получилось, Елена?» Глаза рентгенов впились в мое лицо. Почему вы не уделяете должного внимания получению знаний? Ведь вы же не сдадите сессию, и я не смогу ничем вам помочь. Времени у вас в обрез. Но последний шанс, Гаевская. Используйте его. От этого зависит ваше будущее. Хорошо, кивнула я, закусывая губу. Вот и прекрасно. Удачи. Тут же, потеряв ко мне всякий интерес, декан опустил взгляд на бумаги. Всего доброго. Я устало побрела к двери. «И еще», — сказал он мне в спину, «письмо с табелем успеваемости я отправил вашему отцу по электронной почте, так что он в курсе». «Теперь мне точно конец».